в на Средина. Я приветствую всех вас, друзья. Меня зовут Константин Корольков, и сегодня вас ждет необычная встреча. 10 лет назад кто-то из моих знакомых рассказал мне о загадочном человеке из Узбекистана, который ведет занятия, помогающие людям выбраться из своих болезней и житейских проблем. И якобы сам этот человек сумел вытащить себя из неизлечимой болезни благодаря удивительной системе, созданной на Востоке несколько тысячелетий назад. Я решил разыскать его и познакомиться с этой системой. Вы представляете себе хаджу на Середине? веселого мудреца Суфия, прославившегося смешными и мудрыми историями, притчами и анекдотами. И вот этот, как я считал, вымышленный персонаж предстал тогда передо мной воочию. ауче. Ну, правда, вместо халата облачен он был в современный добротный костюм, да и борода и усы отсутствовали на его восточном улыбающемся лице. Многое в нем поразило меня: колоссальная энергия, исходящая от него, оптимизм и жизнелюбие. Уже позже я узнал множество его регалий. Оказывается, он имеет звание доктора психологии, доктора педагогики, доктора философии в медицине, профессора, действительного члена и члена-корреспондента ряда российских и зарубежных академий, является автором многих запатентованных изобретений и открытий в науке. Круг интересов и очень широк. В целом непонятно, как все это может сочетаться в одном человеке: ученый, художник, композитор, писатель, кинорежиссер, артист, спортсмен, тренер, имеющий черный пояс третий дан по карате и черный пояс 9 дан по самчендо. Но главное его детище институт самовосстановления человека, где он продолжает свою уникальную деятельность. Сам он называет себя странствующим дервишем, учеником школы мастеров пути. В этой школе учились и учили других много великих людей. Ну, достаточно, наверное, назвать два таких имени, как Авиценна и Амар Хаям. Наш герой выбрал путь служения, путь созидания, хранения и передачи знаний по цепочке от учителя к ученику, чтобы мудрость, накопленная тысячелетиями, переходила к людям, готовым ее распознать. Итак, знакомьтесь, Мирза Карим Нарбеков. извне желания получить помощь извне. Это же совершенно прекрасный сказка. Только в сказках бывает помощь извне, то есть в виде волшебной палочки, волшебного колечки, покрутил палочки где-то, всё твои желания сбылось. Амар Хаям сказал: "Я пока живой, я плюю на твоих мертвых. Я когда мертвый, я чихаю на твоих живых". Значит, все зависит от моего состояния. Быть же не радостным. Быть сильным, быть могущественным очень легко, если каждый день потихонечку идти. Даже падаешь вперед. потому что каждая проблема это есть наш учитель, мы должны быть благодарным. Каждая ситуация это есть наставник, наш наставник, мы должны быть благодарным, потому что на них мы учимся. Мы должны быть благодарным дьяволу, который создал Господь Бог этого дьявола. А почему? Да потому что Именно видя тьму, видя проблему, видя плохое в окружающем мире, у людей мы начинаем ценить добро. Я всегда говорю, дьявол должен существовать. Одно повеление Господа Бога, и дьявол уберется. Тогда почему дьявола оставили? Зло проблема, трудности должна быть, чтоб человек шел в сторону света. Болезнь это есть наставник, болезнь это есть учитель. Болезнь мне показывает, что я ушел в сторону, в сторону зла. Я всегда говорю, такая дежурная шутка, болезнь и характер одно и то же. Если у вас гаморы, значит, у вас характер сами понимаете. Если у вас язва, значит, характер язва. Значит, каков характер, такова болезнь. Каково самоотношение, такова болезнь. Болезнь надо устранять. Потому что если болезнь наступает раньше времени, это первый огромный сигнал тревоги. Он ушел в сторону смерти, он ушел в сторону разрушения, он ушел в сторону, можно сказать, греха, образно говоря, если человек верующий. Боже, спаси, вот здесь надо мобилизоваться. Меня всегда расстраивает средний статист человек абсолютно все ставить выше, чем сама жизнь. Здесь я хочу сказать: попробуйте искать внутри себя добра, вы найдете. Попробуйте искать внутри себя любовь, вы найдете. Вот этого гада соседа за что любить, вы обязательно найдете. Любого любимого человека попробуйте что-то плохого найти, вы еще столько найдете, вы готовы его будете задушить. Все зависит от нас. Это да все прекрасно. Если сравнить. Любая жизнь это сама прекрасность, сравнение еще хуже с жизнью. В нашем разговоре с Мырзакаримом Сынаколчом я коснулся темы животрепещущей для многих. Что делать, когда все не так? Когда все не клеится дома на работе, когда начинает пошаливать здоровье, когда утреннее пробуждение вместо радости приносит лишь предвкушение проблем и неприятностей, которые ждут нас в новом дне. И вот какой ответ я услышал. будем очень серьёзно объясняться научными терминами. Я буду шоки раздавать или по колхозному? Не знаю, наверное, лучше по колхозному. Хорошо. Тогда батенька в лабораторию. Причина плохого настроения, причина депрессии, депрессии мы можем с вами найти в четырёх ипостасах. Первый это тело, второй это разум, третий это душа, четвёртый дух. Плохого настроения, состояние депрессии, постоянное ну, ну, смотрение на жизнь с серыми глазами, с ожиданием, что жизнь заканчивается, Бывают разные причины. причинам. Первый тело тонус потерял. Оно стало как холодец, студен. Мозги работают, а тело разваливается. Это в свою очередь даёт хроническую, мы скажем так, депрессивное состояние. Если раньше ты, как огурчик, с цветочком, маленький такой огурчик бывает, с цветочком на макушке. Бодрый вставал, бегал по жизни, смотрел на окружающий мир, это на всех женщин, на будущих своих любовниц. А сейчас сидишь, философствуешь, ищешь ума у своей жены, который год и не находишь, значит, проблема первой – тело. Надо заниматься спорт, привести свое тело в тонус. Потому что вспоминайте, пожалуйста, когда вы в принимаете, когда вы принимаете, ну, такой массаж, все в хорошем компании, тогда прочее, следующий день как вы ходите? как вы смотрите, смотреть на окружающий мир с любовью, с романтической мыслями. А когда вы что-то не так сделали или как-то тело плохо чувствовать, выходите, смотрите, солнце зимний глаза режет, люди оделись, какие-то крашеные одежды, идиоты. Они же не видят, что жизнь-то плохая. Значит, очень часто на наш мыслительный процесс влияет состояние тела. Не будем говорить от болезни. Болезни его надо устранить. Кровь с носа, в первую очередь, если ты думаешь о полете, тебе хочется летать, а дом разваливается. Извини, пожалуйста. Надо привести дом в порядок. О болезни отдельно поговорим. Сейчас мы говорим с вами о том, что все плохо, все разваливается. и которым мы встречаем у каждого человека, кому уже за 35. Это из подтишка, потихонечку, потихонечку, потихонечку начинает развиваться, потому что его Величество смерть уже начал интересоваться нами. Мы становимся желанным ему человеком. Мы уже в номенклатуре смерти, и он потихонечку в нашу душу начинает закладывать Вот это отсутствие интереса, неприязнь, устранение вдохновения, вдохновение уже начинает потихонечку приближаться, приходить при обязательном 100-граммовом как подкреплении. Вспоминайте, когда вам было 18 лет, в автобус заходите, рядом с вами проходит женщина, и у вас бурное, как политическое размышление. А сейчас, со временем, что это потихонечку у мужчин происходит? Вначале танцы надо уже добавить, допинг Музыку надо добавить, потом коньячок надо добавить, потом надо свечку вставить на подсвечник. А после всего-всего-всего, а потом уже в конце концов доходим до уролога. Уролог делает массаж предстательной железы, после этого настроение улучшается. Значит, после 35 лет в первую очередь надо бороться неплохим настроением. Это плохое настроение вследствие надо бороться со смертью. Уже мы выходим в арену в бой со своей смертью, смерть, который вложился, свою отпечаток в нашу душу, в наш разум, в наше размышления. Мы эту сторону такой грубо по колхозам рассмотрели. Тело, привидение, порядок тела. Разум. Разум имеет свойство, смотря на окружающий мир, видеть конечный абсолют. Смотрим, устыкаемся на стену это значит для нас э, истина абсолют. Стена, деревья. Люди бегают разными это, своими задачами, шоры перед этой глазами, мои задачи, проблема, мои задачи. Что самое интересное? Где мы мы с вами ошибаемся? Извините за мягкость. Мы являемся составной частью того. Вы по-японски умеете говорить? Нет. Я тоже не умею. У вас характер русский? Ну, в общем, да. А у меня нет, потому что я родился, вырос в другой среде. Вы являетесь конечным продуктом совокупления разных обстоятельств и получения результата это мы. Значит, накоплено знание, приобретённое из окружающего мира. А что, если в окружающем мире нет решения моих желаний? Почему в окружающем мире, в том колхозе, хуторе, в этом городишке, все люди занимаются чем-то, у них есть свои высшие ценности, все то по полочкам поставлено: это хорошо, это плохо, это не, нельзя. А мне-то летать охота, а там вокруг бегают со своими копьями и перьями на, на голове. А как я буду летать-то? Значит, если в разуме информации нет и недостаточно для решения мечты моей души, Алтоша опять же приводит конфликт самим собой, между разумом и душой. Значит, что надо делать? Надо пересмотреть то дурацкое, извините за научный термин еще раз, мнение, что выше головы не прыгаешь. Я, например, сколько лет работаю, убедился в одном: гениев отсутствует в мире, дураков тоже, потому что все люди одинаковые, гении просто-напросто как Мы с вами наш разум заполнен с теми абсолютными знаниями с окружающего мира, и это знания могут быть недостаточны. Из этих слов Мерзакарим Сынаконча я понял, что он готов поделиться со мной некоторыми секретами своей системы, готов подсказать, что надо человеку делать, чтобы вытащить себя из болота. И тут, из уст Норбякова, я услышал слова, которые меня поразили. Мой наставник всегда говорил: "Сынок, запомни, запомни со всей серьёзностью одно. Кем ты ни был, где бы ни был, каким бы атеист, материаист, вот его слова, или пионер, мионер, Господь обещал в священных своих книгах. И Господь всегда выполняет то, что сказал. Это означает, он сказал каждому человеку при его жизни три раза лично подойду в облике разных людей и три раза даю шанс. Не упускай момент этот, сынок.